поэтому выбор и остановился на этом веселом капитан-лейтенанте. Со всем его достоинством высококлассного водолаза у него был опыт прыжков с парашютом. Сегодня у меня был запланирован выезд в Москву на расширенное собрание специалистов по радиоэлектронике и после обеда необходимо было посетить полигон, где должны были продемонстрировать первые образцы противотанковых гранатометов, сделанных по нашим рекомендациям. Зная о наличии у меня бронежилета, Морошка пошел на скандал, но заставил меня во время нахождения вне усадьбы по возможности его одевать. В его предложении был смысл, и для приличия поворчав, я согласился, но при этом настоял, что в комплекте с бронежилетом со мной всегда было мое оружие, автомат, пистолет и несколько гранат. Это я предложил больше из вредности, но, как оказалось, Морожка был не против.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 Нерозность обстановки передалась мне, поэтому у ТТ, который я постоянно носил в ковбуре, был загнан патрон в патроне, и кобура растернута. Да и мой ГЛОК-17 тоже был приведен в боевое состояние. Вот так гоняли по улицам Москвы на трех машинах, стараясь не повторять маршрутов. Мне стало интересно, если со мной так носятся, какая же система охраны у Сталина? Думаю, не хуже. Люди, с которыми я в последнее время контактировал, выглядят вполне серьезными, и их решимость нельзя недооценить. Если честно, то я словил себя на мысли, что мне интересно и приятно общаться со своими предками. Какие бы они ни были, но они делали свое дело, строили и защищали свою страну. А вот у нас как-то все выглядело не так. Даже я взялся за оружие, когда моей семье стала угрожать реальная опасность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 Выправка, свойственная военному, тоже наводила на размышления. Когда мы сидели в бомбоубежище среди множества женщин, детей, жителей близлежащих домов, я аккуратно придвинулся к начальнику охраны и почти шепотом высказал свое мнение относительно этого водителя. По моему удовлетворению, капитан не стал придумывать причины, чтобы ничего не делать, и очень серьезно отнесся к моему мнению. Видимо, был проинструктирован соответствующим образом. Да и обстановка располагала к паранойи. Как только налет прекратился, подозрительная машина уехала. Но вот вскользь сброшу на меня демонстративно равнодушный взгляд водителя, я запомнил. Конечно, до профессиональных следователей мне далеко, и по внешним признакам определять противника не могу. Но вот интуиция работника службы безопасности банка который частенько ругался с руководством и писал докладные по поводу невыдачи кредитов всяким скользким личностям, подсказывал, что с этим водителем не все так просто. Плотный график работы отвлек от этой встречи. Во время очередного сеанса связи я получил информацию, что в бункере раненые идут на поправку, а также новые пароли на раздел жесткого диска, где была информация исключительно о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 Замечал, фиксировал. Конечно, харизма вождя ощущалась очень явственно. Неудивительно, что во время войны за власть в СССР, развернувшись на протяжении двух десятков лет среди партийной верхушки, уничтожив всех конкурентов, выжил именно Сталин. Одна победа над одиозной фигурой авантюриста и агента западных финансовых кругов Лёва Бранштейна, известного под именем Льва Давидовича Троцкого, заставляет уважать Иосифа Виссарионовича. Да и если разобраться, то с теми же репрессиями и поголовной коллективизацией не все до конца ясно. Будучи породу скептиком, я с некоторых пор не верю в навязываемые штампы. Надо учитывать наличие буйного воинства старых лединских революционеров, которые вплоть до начала так называемого «большого террора», которым постоянно размахивают как фетишом демократы, безраздельно владели страной и считали себя неприкосновенным. Изучение личностей таких одезных фигур, как Кассиор, Остышев, Эйхи, региональных церков и того, что они творили во время коллективизации и партийных чисток 30-х годов, не подчиняясь командам из Москвы, да и вся политическая ситуация того времени наводила на мысли о том, что не все так просто в истории СССР. Того же Сталина, Нужно рассматривать не только как одиозную фигуру, персонажа демократических страшилок и анекдотов, но и учитывать его окружение и личности политических оппонентов, которые даже не получив полной власти, несли ответственность за тысячи уничтоженных советских людей. Только вскользь изучив деятельность Кассиора во время коллективизации и Голодомора на Украине, можно было однозначно говорить, что винить Сталина во всех грехах глупо.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 иногда просчитывая реакцию на несколько ходов вперед. Поэтому на завтра готовилась встреча со Сталиным с предоставлением ему ноутбука для ознакомления с предоставленной информацией. Как мне сказал Морошка, в Кремле рядом с кабинетом Верховного был оборудован кабинет для работы с ноутбуком. Завтра Сталин специально выделил время для знакомства с технологиями будущего. Утром следующего дня...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 измерил расстояние и направление. Его я взял на всякий случай, если придется прятать оборудование. Но тут ситуация была иная, и я не стал ставить Морошка в известность, а то еще подумает, что я таким образом хочу навести бомбардировщики на Сталину. Итак, ситуация напряженная. А вдруг еще кто-то попытается увести компьютер? А в данный момент он ценнее секрета атомной бомбы. Хотя дальность действия такого маячка не превышает 5 километров, и это в лучшем случае в зоне прямой видимости. Вот такими мыслями мы выехали в Кремль. Там нас уже ждал Берия в компании начальника охраны и верховного генерала власти. В особой комнате два специалиста тщательно изучили все привезенное оборудование на предмет наличия опасности охраняемого лица. Но, естественно, ничего они не нашли. После чего меня сопроводили в специально отведенную комнату уже люди Васика, и соображение секретности, установка и настройка оборудования происходило только под присмотром начальника охраны за закрытыми дверями. Остальные охранники остались снаружи. После того, как все было подключено и проверено, все вышли из комнаты и стали ждать прихода Сталина. Пришлось стоять возле кабинета и ждать Сталина. Рядом со мной топтались Васик, два охранника, морошка. Папки с документами у которого хранились коды доступа к ноутбуку минут через 15 такого ожидания послышались шаги из-за поворота вышел сталин и сопровождающие Берия. я чуть ухмыльнулся про себя видимо лаврентий павлович хотел поучаствовать в чтении а вдруг что-то про него выплывет неприятно и успеть среагировать но судьба распорядилась по-иному сталин решительно вошел в кабинет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 Потом взгляд его перешел на простой лазерный принтер. Видимо, на него произвело впечатление то, что он увидел. Повернув голову, отыскал меня взглядом и пригласил продемонстрировать возможности техники. Ну что, Сергей Иванович, покажите, что вы для нас приготовили. А то я столько слышал восторженных характеристик товарища Берии и товарища Морошка. Давно сам хотел посмотреть на такое чудо техники. Оттерев народ от компьютера, спокойно уселся на стул и вопросительно глянул на Морожко. Тут уже привычным движением досталось папки лист с паролями на BIOS и зашифрованный загрузочный диск ноутбука. Все стоявшие в комнате с интересом смотрели за моими манипуляциями. Даже Морожко, который испытывал некоторую гордость от того, что именно его подразделение работает с такой техникой. После загрузки системы я стал показывать Сталину возможности ноутбука. Запустил фильм «Броня России». Генерал Васик, который не знал о моей миссии, был поражен тем, что увидел, да и на его хозяина произвело впечатление. Показал пару знакомительных книг по истории танков, самолетов, я вопросительно глянул на Сталина. Он прекрасно понял мой взгляд и повернул голову, чуть кивнул. Берия, морошка Васик сразу засобирались и выскочили за дверь. При этом морошка оставил на столе бланк телеграммы с паролем для отдельного раздела жесткого диска. Наивные. Именно этот раздел был зашифрован немного по-другому, так что даже Берия, изучив ноутбук, не смог посмотреть что там. В одной из папок на рабочем столе лежала программка, в которую я вводил последовательность символов, полученных по радиосвязи. Вводил свой личный код и после нескольких манипуляций получал искомый пароль.